Глава восьмая Разглядывая фотографию, которую ей прислал Макс со своей вечеринки, Рэйчел весело смеялась, а вот сама Минк вдруг почувствовала себя просто отвратительно. Она ведь не знала, что на яхте будут стриптизерши, а то, что Джейсона не видно среди парней, вьющихся вокруг этих фигуристых барышень, еще ни о чем не говорит. Он вполне мог не попасть в кадр просто потому, что стоял у Макса за спиной. Хотя у нее и нет никакого права на такие мысли. Джейсон всего лишь помогает сделать ей ребенка и ни в чем не обязан перед ней отчитываться. Вот только сколько Минг не пыталась, у нее никак не получалось выключить ненужные чувства. Она раз за разом повторяла себе, что они лишь занимаются невероятно горячим, сводящим с ума сексом. Просто два друга хотят сделать ребенка. Любовь тут совершенно ни при чем. кого она пытается обмануть. Последние две недели Минк была просто до безобразия счастлива, и каждый раз, когда Джейсон входил в нее, она лишь с огромным трудом удерживалась от того, чтобы признаться, что влюбилась в него, а заодно пыталась придумать какую-нибудь разумную причину, по которой Джейсону следовало бы остаться с ней и после того, как она забеременеет. «Нет». Стоит ей лишь признаться в своих чувствах, как Джейсон сразу же ледяным тоном напомнит ей, зачем они вообще стали заниматься любовью, а потом им обоим станет неловко, и они начнут избегать друг друга. Нет уж, лучше она будет молчать и довольствоваться тем, что Джейсон ее лучший друг, ведь иначе Минг может навсегда его потерять. «Если ты волнуешься из-за Джейсона...» то Макс написал, что он болтает с Натаном и Себастьяном на верхней палубе. «А с чего мне волноваться? Мы всего лишь друзья». Рэйчел прекрасно об этом знала, ведь с тех пор, как она стала встречаться с Максом, они вчетвером часто куда-нибудь ходили. Минк просто не понимала, почему должна раз за разом повторять, что у них с Джейсоном ничего нет. «Джейсон отличный парень», – заметила Рэйчел. Да, только он никогда никого не полюбит и не женится. Забавно, ведь совсем недавно я то же самое думала о Максе. Минк улыбнулась, но в глубине души она знала, что Макс и Джейсон совершенно разные люди. Все бывает, но Джейсон уже давно все для себя решил, а после того, как моя помолвка с Эвеном закончилась ничем, я поняла, что одной мне гораздо лучше, чем с кем-нибудь. «До встречи с Максом я тоже так думала. Но все меняется. К тому же, можешь мне поверить, эта парочка тоже никогда не думала, что найдет свою настоящую любовь». Минк с невольной завистью глянула на беременных Эмму и Мисси. «У них есть преданные мужчины, а совсем скоро появятся и малыши». Она устало вздохнула. «Я искренне за всех вас рада, но не каждому суждено найти свою вторую половинку». «Это не так. Нужно лишь не отчаиваться и продолжать искать». Проведя пальцами по волосам, Минк задумчиво поглядела на бриллиантовое кольцо на руке подруги. «Когда совсем скоро ты навсегда свяжешь себя с любимым человеком, легко рассуждать о вторых половинках». «Нет, она действительно была рада за всех трех женщин и знала, что им через многое пришлось пройти, прежде чем они добрались до своего счастья». но не могла при этом не сожалеть, что самой ей на такую сказку рассчитывать не приходится. Ведь она любит человека, сердце которого будут вечно окружать стены, за которые он никого не пропустит, и уж тем более ее. И из-за того, что она никак не могла побороть свои чувства к Джейсону, Минк уже потеряла одного человека и чуть не совершила величайшую в своей жизни ошибку. А теперь, когда она еще и собралась завести от Джейсона ребенка, Минг не сомневалась, что в будущем ей станет еще больнее. Пока они ехали к гавани, чтобы встретиться с мужчинами, Минг думала о том, не лучше ли ей было после клуба отправиться домой, ведь бегая за Джейсоном по всему городу, она точно ничего хорошего не добьется. К тому же он вполне мог остаться на яхте, так что у нее есть все шансы оказаться ненужной помехой навстрече трех любящих парочек. Когда они подъезжали к причалу, Минг крепко зажмурилась, чтобы не разочаровываться раньше времени. А потом, когда уже все девушки вылезли из лимузина и оказались в объятиях своих любимых, Минг вдруг услышала. «И в чем дело? После танцев у тебя совсем не осталось сил?» Сердце Минг бешено заколотилось, Она все же осмелилась приоткрыть глаза, увидела Джейсона и лишь с трудом удержалась, чтобы не броситься ему на шею, ведь это вышло бы совершенно не по-дружески. «Просто я не привыкла к такому бурному веселью», пояснила Минг, с наслаждением вдыхая знакомые ароматы деколона и дорогих сигар. «Ну а ты, стриптизерши, тебе понравились? Они предпочитают, чтобы их называли танцовщицами. Но им еще очень далеко до этого Минк с удивлением уставилась на собственную фотографию с сегодняшнего вечера. И как она только попала к Джейсону. «Просто какой-то парень попросил меня потанцевать с ним». «Какой-то парень?» – очень тихо уточнил Джейсон. «Из чего бы ему тогда так прижиматься к тебе?» «Собственнические чувства у Джейсона? Должно быть, ей просто показалось». А он ко мне и не прижимается. К тому же, если бы фотографию сделали всего на пять секунд попозже, на ней было бы видно, как я его посылаю и ухожу с танцпола». «Милые бронятся?» – насмешливо спросила Рэйчел. Минк вдруг поняла, что за их разговором с некоторого отдаления наблюдают все три парочки. «Нет», – резко ответил Джейсон. «Всего лишь встреча давних друзей?» – усмехнулся Макс. «Да ладно вам, мы все тут одна большая семья», заметил Себастьян. «Нам вы вполне можете во всем признаться». «Нам не в чем признаваться», возразила Минг. «Мы друзья, и мы подружески друг за друга волнуемся», добавил Джейсон. «Не согласен», Макс хлопнул приятеля по плечу. «По-моему, ты просто наконец-то понял, что твоя лучшая подруга – это лучшее, что есть в твоей жизни». «Ты сам не знаешь, о чем говоришь!» В тоне Джейсона не было и намека на улыбку. Минг пристально посмотрела на Джейсона. Если бы он действительно почувствовал к ней что-то новое, Макс бы об этом узнал в первую очередь. Что ж, похоже, она оказалась полной дурой, решив, что ей есть на что надеяться. «Ай!» Все резко обернулись к Эмми, согнувшейся и схватившейся за свой огромный живот. «Ты в порядке?» Натан бережно обнял жену за талию. «У тебя начались схватки?» «Не знаю, вряд ли, но лучше отвези меня домой». К огромному облегчению Минг всеобщее внимание переключилось на Эмму, а об их предполагаемых отношениях с Джейсоном все разом забыли. А потом, когда Натан уже сажал Эмму в машину, та вдруг обернулась и подмигнула Минг. «Так, отлично!» «Интересно, часто ли она пользуется такой уловкой, когда ей нужно сменить тему разговора?» «Наконец-то мы одни, а ночь еще только начинается», — заметил Джейсон. И под его пристальным взглядом минк невольно вздрогнул «И что ты предлагаешь?» «Ну, я подумал, ты могла бы дать мне частный урок танцев». «Очень смешно. Тогда, может, покажешь мне парочку приемчиков, которым тебя сегодня научили стриптизерши?» «Танцовщицы!» — поправил Джейсон, галантно открывая ей дверцу машины. «Но я к ним и близко не подходил, так что, извини, ничему новому я сегодня не научился». минк наконец-то полностью успокоилась и уже игриво продолжила. «Не верю, ведь раньше ты бы никогда не упустил такой возможности. Просто раньше меня не ждали дома все необходимые мне женщины». «Вот только я не ждала тебя дома», — возразила Минг, легонько поцеловала его в губы и уселась в машину. «Да, вместо этого ты бегала по всему городу, разбивая сердца каким-то парням». Неужели он действительно недоволен из-за того, что она с кем-то сегодня потанцевал Затолкав непрошенную радость куда подальше, Минг постаралась убедить себя, что придает его словам слишком большое значение. «И куда поедем?» – спросил Джейсон. «Отвези меня домой, а то после всех этих танцев и разбитых сердец у меня зверски болят ноги». Минг попыталась улыбнуться. К тому же Маффин наверняка уже соскучилась в одиночестве. «А где Лили?» «Предполагается, что на выходные она уехала за город». «Предполагается?» «Когда я проезжала мимо дома Эвана, я заметила там ее машину». «Проезжала мимо дома Эвана?» Оторвавшись от дороги, Джейсон встревоженно глянул на нее. «А ты уверена, что это была хорошая идея?» «Просто мне хотелось проверить, куда на самом деле поехала Лили. Так тебе просто любопытно? И то, что они встречаются, тебя совершенно не волнует?» «Нет. Но ведь совсем недавно ты сама была с ним помолвлена. А теперь с ним встречается твоя сестра?» «Зачем ты раз за разом к этому возвращаешься?» Минк даже не пыталась скрыть раздражение. «Просто я хочу, чтобы ты была честна сама с собой. А по-твоему, сейчас я себе вру?» «Твоя сестра встречается с человеком, который бросил тебя за две недели до свадьбы, и я просто не верю, что ты можешь спокойно к этому относиться». Джейсон погладил ее по руке, И это прикосновение одновременно и успокоило и разозлило Минк. Ладно, что бы там ни было, он ее лучший друг и знает ее порой даже лучше, чем она сама себя. Вот только иногда он начинает вести себя как излишне требовательный парень. Прямо сейчас мне и тебя более чем достаточно, так что я просто не могу думать еще и об Эване. И это действительно так. Давай поговорим о чем-нибудь еще. «Пожалуйста». Меньше всего ей сейчас хотелось ссориться с Джейсоном, ведь ночь еще только начиналась, и они вполне могли ее провести куда более приятным способом. «Ладно. До субботнего вечера дом полностью в моем распоряжении. Если хочешь, вполне можешь погостить у меня». «Звучит, как предложение погостить в твоей кровати?» Минг переплела свои пальцы с его. «Возможно». Флиртовать с Джейсоном было легко и весело, вот только так она вполне могла забраться на запретную территорию романтики, которой ей изо всех сил стоило избегать, если она не хочет осложнить их отношения. А может, они и так уже слишком далеко зашли, чтобы между ними все оставалось по-старому. Ведь с каждым днем Минк все больше и больше хотелось, чтобы их отношения переросли в нечто большее. Минк? За всю эту неделю они ни разу не занимались любовью, ведь им совершенно не хотелось, чтобы их застукали Лили или Эва. Так что больше всего на свете Минг сейчас мечтала оказаться в его руках, и желание стать матерью было здесь совершенно ни при чем. «Ладно, просто забудь о моем предложении», – устало выдохнула она. «Ведь мы оба знаем, овуляция у меня закончилась, так что я либо уже беременна, либо не смогу сейчас забеременеть». Тогда нам незачем заниматься сексом. Стоп! Так все дело только в этом? Ты просто используешь меня, чтобы завести ребенка? Удивленно спросил Джейсон. Ошарашенная таким вопросом, Минк уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом вдруг поняла, что он просто шутит. Ага, а через пару недель мы узнаем, что из этого получилось. Она старательно изобразила зиоту, «Знаешь, похоже, я устала сильнее, чем думала». Пока Джейсон вез ее до дома, они еще поболтали о всяких пустяках, и в итоге Минк даже смогла побороть свои мечты о том, что их секс перерастет в нечто большее, и уже готова была спокойно распрощаться с Джейсоном, но перед тем, как уехать, он попросил. «Позвони мне завтра. Мне нужно будет купить свадебный подарок для Макса и Рэйчел». «А ты еще этого не сделал?» Я ждал, что ты предложишь выбрать его за меня. Теперь, когда у Минг не осталось никаких надежд провести жаркую ночь и проснуться в объятиях Джейсона, она даже не пыталась скрыть своего отвратительного настроения. Я предлагала подарить им что-нибудь от нас двоих, но ты отказался. Теперь решай сам, что дарить. — Пожалуйста, помоги мне выбрать для них подарок, — взмолился Джейсон, обворожительно улыбаясь. «Ты же знаешь, мне хронически не везет с магазинами!» До того, как они стали спать вместе, Минк уже согласилась помочь ему. Как-то некрасиво отказываться просто потому, что она по глупости стала надеяться на нечто большее. «Ну и во сколько ты собрался идти за подарком?» «В одиннадцать. Мне бы хотелось вернуться к трем, чтобы посмотреть гонки». «Ладно».